Глава 23. Следующий день для Шарлотты начался странным. Во-первых, она проснулась в своей комнате, хотя совершенно не помнила, как там оказалось. Во-вторых, внизу ее ждала записка от Бакстера. «В управлении не приезжай, я за тобой заеду ближе к обеду, как только выясню несколько вопросов и напишу отчет». С уважением, Бакстерли. Покрутив бумагу в руках и не найдя на ней никаких более посланий, Чарли повела плечом и философски притянула. К обеду так к обеду. Отбросив скомканный лист плотной бумаги для записи, она, развернувшись, отправилась на кухню. Гомер! Войдя в центр любимого дома, чародейка тихонько хмыкнула. Как она и предполагала, наглый ворон уже лакомился любимым напитком, а поил его из маленькой ложечки мисс Кларк. Пернатый, заканчивай и расскажи мне, что ты вчера делал у дома, где обитает небезызвестный тебе начальник ГГУБа. Отстань! Проглотив небольшую порцию горячего шоколада, мотнул головой ворон. Я там был по делам. И предупредил Миллера, что мы с Бакстером появимся в их богадельне. Зачем? Он и так это знал. Между прочим, поджидал своего работничка Золотого в отвратительном настроении. А я с ним поговорил, отвлек. Мужик расслабился. Ведь он не орал на твоего детектива, а должен был. Чарли нахмурилась и, взяв со стола ложку, принялась крутить ее в руках. Ну, вообще-то он недоволен тем, как продвигается расследование. Сказал, что ради этого дела снял с детектива Ли другие обязанности «Не передает работу над другими преступлениями! Вы, как дикие звери, носитесь по городу, а толку ноль!» Мальчик и так устает, ночами не спит. Заворчала домработница с норовисто гремя кастрюлями. «А начальник все недоволен. Ты посмотри на него! Встретился бы мне этот ваш Миллер, я бы ему все сказала!» Повернувшись, женщина наткнулась на два весьма удивленных взгляда и тут же прервала свою речь. «Что? — Что? — Мальчик? — недоверчиво протянул Ворон. — Ночами не спит. В таком же тоне вторила ему чародейка. — Конечно, мальчик! — фыркнула мисс Сокларк. — А кто же он? — Молодой же еще, чуть за тридцать, а уже такую должность имеет. — Умненький! Умненькая гроза преступного мира Браманда. Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — захохотал Ворон. — А был бы дураком, его и не боялись бы. А то, что хмурый постоянно, нет ничего удивительного. Если его начальство почем зря ругает, как тут радостным быть? Да и женщины нет рядом, что тоже не делает мужчину добрее. Вот была бы у него жена, он в раз более ласковым стал бы. Дом работницы, хитро прищурившись, многозначительно посмотрела на Шарлотту и вернулась к своим делам, делая вид, что ее на кухне и вовсе нет. — Ну все, Шарлота, на тебя возложена крайне ответственная миссия. — Чего? — Чарли удивленно посмотрел на Гомера. — Ничего. А давай делай мужика более ласковым. Он оказывается злой такой, потому что у него шины нет. А тут ты как раз рядом. Так что не хлопай мне тут глазками. Где ж бакстаренку искать женушка-то себе? — В их управлении ты видела, какие морды ходят? Одна другой краше и почти все с бородой или щетиной. Так что ты уж с детективом понежнее. Глядишь, и характер у мужика исправится. То, что ворон издевался, Чарли поняла сразу, но не стала прерывать говорливого друга. Она просто уперлась ладонями в столешницу и смотрела на питомца с улыбкой. Чем больше он говорил, тем ласковее улыбалась девушка. Из-за этого ворон начинал нервничать, пока в конце концов не забил крыльями, обрывая свой спич. «Вот чего ты улыбаешься? Чего я тебя спрашиваю? Не надо мне тут так улыбаться. Я, между прочим, видел, как ты с такой же улыбкой упокаивала беспокойных мертвяков. Так что нечего мне тут угрожать!» «Мисс Кларк, а как вы думаете, похлебка из ворона будет вкусной?» Не сводя взгляда с Гомера, спросила Чарли. Вот еще придумала, какая может быть хорошая похлебка, если она с сварена. Вообще-то говоря, условно. В любое ваше блюдо животные попадают не в самом живом виде, а Гомер мертвым был всего-то две минутки. Можно сказать, что и не был вовсе. Так что вопрос остается актуальным. «Чарли!» – возмущенно каркнул Ворон. «Да ну вас!» – отмахнулась полотенцем домработница. «Все шутите?» Дождавшись, когда мисс Кларк снова вернется к своим делам, Шарлотта вновь ласково улыбнулась к ворону и шепнула гамеру: Я не шутила, а повара можно и временного нанять. Убедившись, что ее слова дошли до нахохлившегося питомца, она, хохотнув, развернулась к выходу. Пойду собираться, а то равен час приедет Бакстер. Мне ему еще предстоит рассказать, что вы нас тут поженить придумали. Вот да таких порадуется. Не думай! выкрикнул Гомер, вы еще убийцу не поймали, а вдруг у мужика сердце слабое? Чарли не стала отвечать на такое наглое заявление, а вот ответ своей горячо любимой помощницы по хозяйству выслушала с немалым изумлением. Не каркай глупости всякие, у мальчика отменное здоровье. Чародейка даже оглянулась в сторону кухни, ей вдруг стало интересно, откуда такие сведения у миссис Кларк. И вот вопрос. Не ошибся ли Бакстер, выбрав помощники себе именно чародейку? Кажется, давно надо было привлечь к расследованию домработницу. Глядишь, и информацию то быстрее бы нашла, да и преступника вычислила бы. Ведь не может быть такого, чтобы Бак сам рассказывал добродушной, хотя иногда и сварливой женщине, все про свое здоровье. Но она ведь где-то успела выяснить. А значит, навела справки. Деятельная сверхмера. Откуда у нее столько энергии? Несмотря на крики Гомера и его нелепые угрозы, Чарли естественно, собиралась рассказать Бакстеру, что, как выяснилось, он мальчик с крепким здоровьем и чудесным характером. Только ему бы женщину рядом. И вот тогда чародейка подхихикала, представляя себе выражение лица детектива, когда он узнает, что про него думает мисс Сокларк. Но все ее планы вылетели в трубу, стоило только Картеру Бакста рули появиться на пороге дома, 23, по улице Брамха. Бакс? Чародейка с тревогой смотрела на бледного мужчину со взглядом более хмурым, чем обычно. Что-то случилось? Скинув шляпу на небольшой декоративный столик Холли, детектив растер ладонями лицо и хрипло сказал. Все в порядке, просто ночью ну, так и не удалось поспать. — Новое убийство? — тут же подобралась Шарлотта. Мужчина молча мотнул головой, тяжело вздохнул и, привалившись спиной к косяку входной двери, устало признался. — Нет. Как от тебя ушел, отправился в архив управления. Утром получил сбучку от Дрейка. Сдал отчет и выяснил, где проживает тетка циркачки Эмми. Договорился о встрече с ней. — Насыщенное утро, — нахмурилась Чарли. — Что ты делал в архиве всю ночь? Ну, предположим, не все, а лишь часть. Кривая усмешка скользнула по мужским губам. Но это не главное. Главное, я смог кое-что выяснить про твоего дядю. От таких новостей у Чарли будто выбили весь воздух. Она пошатнулась, неожиданно побледнела и начала водить рукой сбоку от себя в поисках опоры. И насколько бы Бакстер ни был уставшим, но он успел шагнуть к напарнице и обнять ее, прижимая к широкой груди. Только без обмороков. Информации не так уж и много. Шарлотта скользила по мужскому лицу рассеянным взглядом и никак не реагировала на попытку ее успокоить. Именно поэтому, сцедив несколько крепких фраз сквозь зубы, Бакстер перехватил чародейку поудобнее одной рукой, а второй, за неимением возможности сделать что-либо еще, слегка похлопал по бледным щекам. В другой ситуации он, конечно, мог бы донести мисс до дивана, позволив ей отдохнуть у себя на руках. Но не тогда, когда детектив и сам валился от усталости. Впереди их ждал насыщенный день, и чародейка ему была нужна собранной. «Чарли, демоны тебя побери, приходи в себя. Иначе, клянусь, и слова не скажу про мастера Ливкаса, пока мы не поймаем проклятую убийцу». «Прибью». Еле слышно прошептала Шарлотта, все так же не сводя с лица детектива взгляда. Подниму и прибью еще раз. И так до тех пор, пока не устану. «А потом...» — выгнул бровь мужчина. «А потом ты ответишь на все мои вопросы, шантажист на службе империи!» Оттолкнувшись ладонями от плеч напарника, Чарли, тряхнув головой, смерила мужчину гневным взглядом. «Вот и ладненько. А то я уж чуть было не подумал, что ты совсем...» как эти изнеженные леди, которые на любую новость предпочитают реагировать потерей сознания. Картер? Это что-то новенькое, мисс Хилл. Первым именем вы меня еще не называли. Юмор детектива, конечно, был не к месту, но он таким образом сбрасывал напряжение. Правда, если это с трудом напонимала чародейка, то вот Гомера забыли предупредить, что детектив попросту был уставший, как тяговая лошадь. Иначе он бы никогда не стал шутить такой момент. Слышавший часть разговора ворон с громким карканьем влетел в комнату и, заложив крутой вираж, вознамерился вцепиться в воротник мужского плаща когтями. Кр! «Совсем, что ли, одичал?» – увернулся от нападок Бакстер. «Что ты знаешь про Ивкаса?» Проигнорировав вопрос, задал свой ворон. «Знаешь что, пернатый?» Я обязательно все расскажу, Чарли, но ты будь любезен держать свой клюв закрытым, а то болтаешь слишком много в последние дни. Особенно с моим начальником, так что прости, но тебе информацию я не доверю. Махнув рукой на серьезно настроенного пернатого помощника, Бакстер подхватил свою шляпу. Шарлотта, если ты готова, то нам пора ехать. Кэп стоит на улице, да и в доме мисс Фласт нас ждут через час. Фласт? Тетя Эми, Ты готова? Да, но как же, по дороге обязательно все расскажу. Не обращая внимания на ворчащего ворона, которому снова придется лететь вслед за Кэбом, чарликс с Бакстером вышли из дома. Правда, разговора у них так и не получилось, потому что на улице неожиданно начался ливень. Бакстер только руками развел. Ведь не мог он кричать о совершенно секретных документах, обнаруженных им в архиве случайно. Только потому, что он по неосторожности уронил пару папок, а одна из них завалилась за шкаф. Мужчине пришлось отодвигать мебель и с удивлением найти не одну, а две папки. К тому же вторая была так нужна ему. Вот только то, что на ней не было ни пылинки, ни паутины, наталкило на мысли что документы по делу о смерти главного менталиста империи не случайно оказались в таком странном месте. О том, почему именно бумаги были так надежно спрятаны, оставалось только догадываться, ведь ни причин смерти, ни где тело погибшего там не было указано. Как и о ходе расследования. Что было весьма странным, ведь детектива, который вел это дело, Бакстер прекрасно знал, и тот был спецом с острым умом хватки, принципиальной и целеустремленной. Документы будто специально потеряли и тщательно затерли все следы, которые могли быть обнаружены. Поэтому вопросов на самом деле стало только больше, но по крайней мере теперь мужчина был точно уверен, что Шарлотта не ошиблась и ее дядя действительно мертв. Вот только как узнать, что же с ним случилось, предстояло решить. И тут без разрешения Чарли, мистер Ли действовать не станет. К дому тетушки, одаренной Эмми, напарники подъехали в мрачном настроении и, обменявшись тяжелыми взглядами, выбрались из Кэба. Сверху Лила, будто кто-то на небесах решил, что Брамонду не хватает влаги. Погода менялась, приближалась весна, и все чаще с неба не сыпал снег, а потоком лилась вода. Жаль, только тяжелые тучи так никуда и не девались. Шарлотта за несколько шагов до крыльца успела оценить удобство мужской шляпы, которую она надела при выходе из дома. Несмотря на то, что плач довольно прилично промок, лицо оставалось сухим. А радоваться малому Чарли научилась еще в детстве. После того, как ее отец умер. На стук дверного молотка откликнулся довольно молодой мужчина, что уже было необычно. На Дворецкого тот походил меньше всего. Высокий, широкоплечий. Он на полголовы возвышался над Бакстером, но при этом выражение лица у него было, как у обиженного ребенка. Да и говорил он примерно так же. «Здрасте». Окинув взглядом гостей, своеобразно поприветствовал. «Че надо?» «Добрый день. Мы из главного городского управления безопасности. Лаура Фласт нас ожидает». Бакстер строго посмотрел на великана перед собой. «Ну, раз ждет, не стойте в дверях», — недовольно буркнул тот, — она в гостиной. И, махнув рукой, он ушел, оставив дверь открытой. Переглянувшись, детектив и чародейка смело шагнули в просторный, но довольно темный холл дома. Незнакомец, кем бы он ни был, уже успел куда-то деться. А в какой комнате их ожидала хозяйка дома, можно было только догадываться. «Мисс Власт!» Подняв взгляд к потолку теряющемуся в сумерках комнаты, громко позвал Бакстер. «Я здесь!» Спокойный, весьма мелодичный голос раздался откуда-то справа. То ли из-за первой двери, то ли из-за второй. Видимо, их и правда ожидали, а поведение непонятного великана было нормальным для этого дома. Откинув мысли о дяде, Чарли первая шагнула в сторону небольшой гостиной. Света в комнате практически не было. На окнах висели тяжелые портьеры, скрывая то скудное дневное освещение, которым сейчас мог похвастаться город. А в самой комнате горело всего спиток свечей. Плохо освещенная обстановка комнаты давила, но зато выгодно подчеркивала хрупкость хозяйки дома. С виду сухонькая женщина в возрасте выседала среди множества подушек на двухместном диване. Рядом с ним стоял круглый столик, на котором как раз располагался один из подсвечников с тремя свечами. Еще два подсвечника с одним рожком стояли на таких же столиках рядом с креслами, что были развернуты к дивану. Все остальное можно было рассмотреть с трудом. Шкаф с открытыми полками, на которых что-то стояло, занимал почти всю противоположную от входа стену. Между двумя окнами угадывался столик. Только что это было, чайный стол или игральный, понять не получалось. Как не получалось понять, каким образом в этой темной обстановке выживают цветы, что росли в катках у дверей в комнату. На противоположной от окон стене висели рамы. Но что за картины в них были, ни Чарли, ни Бакстер не стали уточнять. Все их внимание сосредоточилось на хозяйке дома. Добрый день, мисс Лаура вежливо кивнул детектив. Проходите, проходите, уважаемые детективы. Изящный жест руки, легкий поворот головы. Женщина прекрасно знала, как себя выгодно подать, несмотря на почтенный возраст. Это Чарли не могла не отметить. Как и голос говоривший, слишком спокойный, слишком уверенные интонации. Практически нет эмоционального окраса. Кажется, малышка Эми аристократические способности перенимала у тетки. И пусть подозревать чем-либо женщину не было повода, Чарли относилась к ней предвзято уже потому, что та не дала племяннице должного образования. Уму непостижимо. Чародейка с таким уровнем сил и развлекает публику. Надеюсь, Харп вас не смутил. Тем временем продолжила приветствовать гостей хозяйка дома. Он хороший, только обиделся на меня, потому что не разрешил ему вторую порцию десерта. Хм, вопросительно посмотрел на женщину-детектив Ли. Ох, вы же не знаете. Харп только выглядит, как взрослый мужчина, но на самом деле у него сознание ребенка. Я знал его мать. Она раньше работала экономкой у соседей. А мы каким-то образом смогли подружиться с чудесной женщиной. И вот, когда ее не стало, я взяла ее сына под крыло. Он для меня почти как родственник, но, чтобы не обижать мальчика заботой, я говорю ему, что он работает на меня и даже плачу жалование. Он безобидный. Это очень благородный поступок. Заняв одно из кресел, сказал Бакстер, но мы сюда пришли говорить не о вашем подопечном. Ох, ну конечно. Лаура Фласт тяжко вздохнула и, чуть склонив голову, будто от усталости уточнила. «Я так понимаю, речь пойдет о моей племяннице». «Именно так. Она что-то натворила?» «Глупая девчонка. Слишком доверчивая и наивна, несмотря на все уроки жизни. Снова вляпалась в какую-то историю». «Снова?» – вскинула голову Чарли. До этого она старалась не привлекать к себе внимания, чтобы не раскрыть раньше времени свою принадлежность к одаренным. Но неосторожное слово женщины не оставило ее равнодушной. «Снова», — уверенно кивнула хозяйка дома, — «место работы у нее такое». Многозначительное молчание должно было наталкивать на мысль, что тетка недовольна выбором Эмми. «Позвольте», — Чарли чуть склонила голову на бок. Но разве не вы посоветовали племяннице устроиться на работу в цирк Чармины? Прищур бледных глаз, взгляд, что словно ножом резал оппонента, и вдруг все меняется. Очередной грустный вздох слетает с губ лауры фласт, а за ним и ресницы начинают трепетать, скрывая выцветшие светлые глаза. Казалось, что на короткое мгновение с женщины слетел выбранный образ, а затем он вернулся на место. Как будто из-под маски на секунду появилось истинное лицо пожилой мисс. Но усилием воли она снова превратилась в радушную хозяйку, озабоченную судьбой племянницы. Да, вы правы, я сама советовала племяннице пойти к мисс Мине. Но после того случая, после того, как мою девочку, тихий сухой всхлип, морщинистые бледные руки стискивают одну из многочисленных подушек, Я настаивала, чтобы племянница ушла из цирка. Писала жалобу в районное управление. Только толку-то. При первой же беседе с представителями служб безопасности невыносимая девчонка заявила, что она не держит зла на своих коллег. Я зря потревожила уважаемых господ. А я... Я переживала за нее. Она рыдала сутками, ночами спать не могла. Девочка была так напугана. Подумать только. Но упрямство, доставшееся ей от отца, не иначе, не позволило рассказать, что же с ней случилось представителям Руба. Вот как раз по этому поводу мы и пришли, перехватил нить разговора Бакстер. В ходе одного из расследований мы с коллегой вынуждены были беседовать с артистами цирковой труппы Чармина и, конечно, не могли не обратить внимания на Эми. У вас очень талантливая племянница, мисс Фласт. Но мою напарницу очень заинтересовало, что же случилось с девушкой. Хозяйка дома недолго помолчала. Смерив внимательным взглядом гостей, сначала внимательно рассмотрела Шарлотту, затем перевела взгляд на мужчину и, чуть подавшись вперед, поинтересовалась. Что вы знаете о чувстве юмора одаренных детектив? Только то, что оно несколько специфичное. Равнодушно пожал плечами Бакс. Возможно, если бы не было ночного разговора с Чарли, он ответил бы иначе, но сейчас он не стал реагировать так, как того явно ожидала пожилая женщина. «Имеете личный опыт?» – запустила следующий пробный шар Лаура. «Да, в силу работы приходилось сталкиваться с разными личностями, как и сотрудничать». «Тогда, возможно, вы сможете понять». Не добившись нужной реакции, мисс Фласт сменила тактику. Эти чародеи из трупы совершили то, на что не имели ни малейшего права. Можете рассказать подробнее? А толку-то? Все равно одаренных никто не посмеет наказать за деяния, совершенные полгода назад. Есть ли смысл в этом? Есть. Иначе мы не пришли бы к вам. Ну что ж. Хорошо. Мисс Фласт повернулась в сторону межкомнатной двери и позвала «Харп! Харп, милый, принеси нам с гостями чай». Она вроде и не кричала пронзительно на весь дом, но каким-то образом была услышана высоким мужчиной. И словно в ответ на ее слова в холле раздались тяжелые шаги, а затем едва различимые бряцания посуды. Итак, к делу. Труппа цирка славится своими удивительными выступлениями. Я действительно сама советовала Эми отправиться к Чармине с вопросом о трудоустройстве. Девочка она у меня способная, и с ее талантом нельзя запечатать силу и не пользоваться ей. Так что цирк казался прекрасным выходом из сложной ситуации. Но я и представить не могла, что артисты из сообщества одаренных посмеют нанять какого-то дурного менталиста, чтобы тот выяснил все потаенные страхи молодой мисс, только ради того, чтобы устроить ей, как они это потом называли, обряд посвящения. Знаете, детектив, моя племянница с детства очень боится замкнутых тесных пространств и темноты. Может быть, это связано с некоторыми событиями из детства девочки. Может, просто глупые страхи, но тем не менее. Эмми всю жизнь спит со светом. Хотя бы одна свеча, но обязательно должна гореть в ее комнате до самого утра, чтобы племянница могла спать спокойно. А здесь эти, с позволения сказать, люди устроили ей настоящий кошмар. После первого ошеломительного выступления племянницы они затащили ее в небольшую темную комнату и, плотно закрыв дверь, погрузили сразу в два ее страха. При этом в комнате с ней были еще пять человек, и они смеялись над маленькой испуганной девочкой. Хватали ее руками, толкали друг к другу. Кто знает, как далеко они могли зайти. Но, к счастью, кто-то из сотрудников цирка услышал отчаянный визг моей племянницы и выломал дверь в той коморке, где эти гады издевались над девочкой. К сожалению, Эмми не запомнила, кто ее освободил. Но зато я никогда не забуду, в каком состоянии племянница вернулась домой. Понимаю, что для многих такой злой розыгрыш покажется невинной шуткой. Ну, пошутили. Закрыли маленькой комнатушке новую участницу трупы. Ведь даже не одну. Но тут нужно понимать, что для многих было бы просто досадным случаем. Для моей девочки стало настоящей трагедией. Она сбежала домой, и знаете, детективы. Ее сценический костюм был грязен, а еще и разорван в нескольких местах. И Эмми так и не смогла ответить, порвали ей платье уже на улице или в той коморке ее новые друзья. А теперь скажите мне, это разве не заслуживает наказания? Но Лилия, мой нежный цветочек, единственная ниточка, связывающая меня с сестрой, отказалась от защиты служителей закона и просила не наказывать шутников. Она боялась выйти из дома, рыдала не переставая, вздрагивала от каждого шума. Конечно, я недовольна, что она до сих пор работает в этом цирке. Тем не менее, вместо того, чтобы самой отправиться к Чармине и предупредить, что ваша племянница более не будет работать в ее заведении, вы предпочли заблокировать память одаренной. Без малейшего сочувствия в голосе заметила Шарлотта.